Глава 75. Ксандер. На следующее утро после дня открытых дверей в 7.10 Ксандер помог Фоме Аквинскому слезть с кровати и прошел в гостиную. Мама и сестра спали на диване уголке. Головы их почти соприкасались посередине. Рука Тессы свисала под странным углом. Фома Аквинский подошел ее понюхать и сестра с сердитым ворчанием убрала руку. Перевернулась и снова заснула. Пес побродил по кухне, полакал воды. Если бы Ксандр спал на диване, он бы в ту же секунду проснулся от этого звука. Но мама и сестра не шелохнулись. Наверху, в кабинете мамы, он уделал какого-то итальянца за партию в шахматы. Когда мальчик вернулся, они все еще спали. Ксандр сделал себе овсянки, не содержащие орехов. Он уже успел поесть, а мама и сестра продолжали спать. Прошлой ночью они долго говорили. Ксандр пошел спать, а они все говорили. Вспоминали отца, обсуждали всякое такое, чего Ксандр не понимал. Но, по крайней мере, они больше не орали друг на друга. Последнее слово, которое мальчик услышал, засыпая, было «колледж». Пока что никто не упоминал о наказании. Может, мама забудет об этом научном проекте? Может, Фома Аквинский научится летать? «Потому что наказание будет». Но неужели так плохо то, что он узнал? Это же наука, правда, данные. Это вообще была не самая интересная часть эксперимента. А теперь у Эммы Зи будет два отца, при том, что у Ксандра и его сестры и одного-то нет. «Да, боже мой!» – подумал мальчик. «Ведь это как если бы у нее было два ферзя. А с таким преимуществом кто угодно всем задаст жару. Почему все вдруг взбесились?» Ксандр взял с ближайшего кресла подушку и растянулся на полу возле дивана. Фома Винский подошел и плюхнул свою толстую тушу рядом. Ксандр притулился в уголке дивана как можно ближе к маме и сестре, но так, чтобы не отрываться от собаки. Ксандр Фрай. Терпеливый, целеустремленный, но сразу захватывает фигуры, когда видит свое преимущество. Быстро адаптируется к изменениям стратегии соперника. Главная слабость — «Чрезмерная уверенность во временных тактических преимуществах. В партии с более слабыми противниками готов рискнуть всем, чтобы провести красивый эндшпил». Ничего здесь не было сказано о тепле тел, приятных запахах и нечеловеческих факторах, вроде собак. Возможно, алгоритм стоит доработать. Но даже при этом Ксандер никогда не сможет составить профиль человека, который он больше всего хотел воссоздать. Первую партию, да и вторую, третью, и, наверное, вплоть до пятнадцатой с Ксандером играл его отец. Но по ходам мальчик помнил единственную, последнюю игру с ним, ту, в которой отец не поддавался. Ксандер выиграл сам впервые в жизни. Он и сейчас видел округляющиеся от удивления глаза отца. Его ошеломленное лицо во время эндшпиля — как он смотрел на двух слонов и проходные пешки, как он гордо подал руку над доской, чтобы признать победу за своим трехлетним сыном. Ладонь у него была большая, теплая и влажная. Через какое-то время Тесса перевернулась на диване, и рука ее снова свесилась с края. Ее пальцы коснулись шерсти на спине пса и оказались прямо возле лица Ксандера. В щелке между пальцами сестры Мальчик видел заднее окно, и в нем светлеющее небо.